Ну, не будем же мы среди ночи обсуждать папу. Он самый прожженный интриган еще со времен юконских казино, но ведет себя, как королева Виктория. Было ясно, все можно было устроить, если взяться с умом. Говорю же, меня вдруг осенило. Что могло бы быть для папаши хуже, чем нежелательный зять? На это был только один ответ. Даром, что ли, я терпела в детстве такие муки, вынужденная слушать, как он мне вслух читает Диккенса? Так вот, еще невыносимее для папочки, чем нежеланный зять была бы... Она драматически поклонилась, сверкнув мелкими снежно-белыми зубками. Обещащенная дочь. И снова захихикала. Это была отличная мысль, нужно признать. Величайшая идея 20 века. Брошусь Джимми в объятия, проведу ночь у него, безнадежно скомпрометирую себя и поставлю папу перед свершившимся фактом. «Теперь послушай», — сказала бы я ему, — «можешь выбирать, или разрешишь мне выйти за Джимми, или я расскажу репортерам всех конкурирующих изданий, знаешь же, как они тебя любят, что обожаемая доченька старика Келлингема провела вчера ночь с мужчиной в однокомнатной квартире в Нижнем Манхэттене». Вот была бы, Сенсация, как цитата из Дэвида Копперфильда, и, ручаясь, это бы подействовало. В комичном воодушевлении она даже захлопала. Я-то знаю, подействовало бы. Уже только видеть, как он это воспримет, и то счастье. Когда фривольность переходит определенную границу, — пришло мне в голову, — да, может быть, почти великолепно. Бетти озабоченно взглянул на нее. — Так ты поехала к Джимми домой? — Ну, конечно. Зашла в гараж за машиной, дала по газам, и тут же была у него. И можете представить, чем он занимался? Был в кухне, в такой ужасной тесной клетушке. Видели бы вы, он варил на ужин спагетти. Представляете, был полностью на мели, дошел до ручки, в кармане ни цента. И к тому же был полуголый. В такой кухне Нужно раздеться, если хочешь остаться в живых. Как будущий муж лаками выглядеть просто не мог. И кроме того, попивал Мартини. Так я его вытащила из той кухни, и тоже пропустила стаканчик, и притом изложила ему свой план. Когда это было, — спросил я. — Ну, думаю, туда я добралась около семи. Но потом все тянулось часами. Я имею в виду мартини и разговоры. Она смяла сигарету в пепельнице. Ну, он был и недотепа. — Вы все орали про Джимми, что он мерзавец, просто воплощение зла? а он был сама деликатность корректнее вас двоих если такое возможно вначале перепугался сделать нечто такое ужасное и кому великому мистеру кэллинемму я бы его просто убила но я не убила его только я Капало и капало ему на мозги. «Ну, как та капля».